Глава одиннадцатая. С чистого листа. Сбежавший директор. Еще три дня я провел на острове Бали, и это было шикарное время. По утрам мы с Максом серфили, а после говорили о финансах, инвестициях и своих планах на будущее. Я был счастлив от того, что вновь обрел наставника и друга. Вдоволь получил порцию адреналина, солнца и моря. и был морально и физически готов к возвращению домой. Но до последнего не торопил Макса, ждал, пока он сам скажет. Ну все, пора, Глеб. Ни с офисом, ни с Аленой выйти на связь мне так и не удалось за это время. Мы поразмышляли с Максом и единогласно решили, что дожмем это время на полную, а мирские дела оставим на потом, когда будем вдоволь полны сил и энергии. Почти весь полет домой мы с Максом проспали, даже не ели толком, да и не хотелось. Пилот поприветствовал нас на родной земле, порекомендовал не оставлять свои вещи на борту и дал напутствие летать авиакомпанией «Аэрофлот». В аэропорту Макс пополнил баланс моторолки, и на него сразу же стали сыпаться одно за другим уведомления о звонках. Друг с озабоченным видом передал мне телефон. Я не успел набрать номер Алены, как он сам зазвонил. «Глеб, вы где?» Жена чуть ли не кричала в трубку. «Мы недавно приземлились. Мы жили в деревне, а до города...» «Это не важно. Там у тебя в офисе полный трэш творится. Люба сказала, как только объявишься, чтобы срочно ехал туда. Позвони ей». «У меня нет ее номера. Я сразу тогда с аэропорта двинусь в офис». «Хорошо», — она замолчала, потом добавила. «Я тебя люблю, Глеб. Все будет хорошо». От этой фразы мне почему-то сделалось как-то нехорошо. Лучше бы уж ничего не говорила. Но я сдержался и ответил, что тоже ее люблю. Боковым зрением заметил, как Макс смотрит на меня, не отрываясь. «Что-то серьезное?» «Я и сам не знаю», — пожал плечами. «Надо в офис ехать». «С тобой нужно?» — Нет, спасибо, я сам. Если что, позвоню позже. Только у меня телефона нет. Надо купить. Дверь в офис была приоткрыта. Внутри тишина. Слышно только, как стучат настенные часы. Я прошел в свой кабинет. На столе ворох бумаг. Они были везде, даже на полу. Кресло перевернуто. Да что здесь, черт возьми, такое произошло? — Глеб? — услышал голос Любы за спиной. — Люб, скажи мне, что случилось? Хотя я уже подозревал, что... Челюсть сжалась от напряжения. Если б не было Любы, мог бы хоть о стену побить кулаком. — Никита, он два дня после твоего отъезда здесь ошивался с тем мужиком. Как его... — Эдуард? — Да, противный еще такой. Они все в твоем кабинете сидели. А я тебе звонила, не могла дозвониться. У тебя недоступен был. А вчера с утра уже Никита всех собрал и сказал, что мы переезжаем в другой офис. Я начала допытываться, что все это значит, но он лишь сказал с отвратительным смешком. Это бизнес, ничего личного. А потом я посмотрела все документы, которые остались после них, и поняла. Глеб, у вас ведь не было никаких четких договоренностей, кто и за что отвечает. Не были подписаны договоры о неразглашении, соглашения о неконкуренции, если вы разойдетесь. Вообще ничего. — А я ведь говорила, помнишь, что ты слепо веришь этому Никите? — Да у него же на лбу написано «А, феерист». Люба прошлась указательным пальцем по своему лбу. — Он ведь даже подписи за тебя ставил. — Ох, Глеб, что же теперь будет? Люба плюхнулась на диван и громко заплакала. Так, будто это был ее бизнес, и она его потеряла. — Любаш, да все будет хорошо, ну чего ты, а? Я подошел к ней и положил руку на плечо. — Иди, возьми отпуск. пока только не знаю, на какой срок, и не уверен, смогу ли вообще его тебе оплатить. С детьми побудь. А я все решу. Обязательно решу. И если будешь готова еще работать со мной, то я только рад. Мне нужны такие люди, которые не предадут и останутся во что бы то ни стало. Мы попрощались с ней. Я собрал все бумаги в кучу, привел более-менее офис в порядок, выключил везде свет и закрыл за собой дверь. От сквозняка, а может мне просто показалось, дверь из коридора на лестницу слегка приоткрылась. Как символично. Как говорится, закрываешь за собой дверь, открывается окно. Смешно, Глеб. На улице моросил мерзкий, противный дождь. Взгляд упал прямо напротив офисного центра. Там красовалась вывеска, красная, белая. Какое-то время смотрев на нее, я уверенно зашагал к магазину. В голове не было ни единой мысли. Точнее, их было сотни. Только я не мог уловить ни одной. Сидя на набережной, я второй час крутил в руках бутылку Джек Дэниелс. — О, у нас тут все серьезно, я смотрю, — услышал голос Макса. Такой паршивый день выдался. А в душе все равно приятное ощущение от того, что он снова рядом. — Угу, вот думаю нажраться, забыться и уснуть. — Кстати, — я уставился на бутылку и засмеялся, — помнишь, когда ты в первый раз позвал меня пить благородные напитки? Я ведь подумал, что это будет что-то крепкое, типа коньяка или виски там, а когда увидел, что это чай, — заржал еще громче, — немножко даже подрастроился, но виду не подал. Ну, — Ну-ну, видел бы ты в тот момент свое лицо! — Макс пристроился рядом со мной на бордюр. — Знаешь, в алкоголе есть такая штука... Если пьешь его в хорошем настроении, то оно улучшается. А вот если в плохом, то эффект ровно наоборот. И я не думаю, что именно такого эффекта ты ожидаешь завтра на утро». Я покачал головой в разные стороны и ничего не ответил. «Макс!» Я думал, как подобрать слова. Он же смотрел на меня внимательно и выжидал. «У тебя же есть какие-то проекты, про которые ты мне говорил, что они еще работают?» Может, возьмешь меня в партнеры? Я очень ответственный человек. Да уж, даже договор с директором финансовым не заключил. А так очень ответственный, — он подтрунил. А я и не нашелся, что сказать. Правда есть правда. Макс протянул мне ладонь, я удивленно посмотрел на него, потом на свою правую руку, в ней красовалась бутылка виски. Открутил крышку, вылил содержимое на землю и убрал за спину. И уже свободной рукой хлопнул руку Макса. Я понял, что он согласен. Понял, что это новый виток в моей жизни. Кукуева — Глеб, это в последний раз, обещаю. Пожалуйста, давай съездим туда. Как раз ты пока свободен. Даже Макс тебя отпускает на пару дней. Алена сложила руки в мольбе. После разговора с Максом о партнерстве он сказал, что пока будет искать варианты проектов, а мне дал указание собирать необходимую сумму, чтобы быть наготове. К моменту нашего приезда крипта нехило выросла, и я смог вывести оттуда деньги. Плюс оставались сбережения. Благо, я не успел вбухать все, что было в рекламу. «Ален, ты помнишь, как в последний раз нас ободрали на 30 штук?» когда мы у этого шамана камней накупили. Мы уже собрали полный комплект. Священники, ясновидящие, гадалки. Обещаю, Глеб, эта женщина будет последней. Но, пожалуйста, давай съездим. Да чтоб этих целителей. Я тяжело вздохнул и, конечно же, согласился. Если Алене будет от этого легче, то почему бы и не съездить? У меня было в запасе время, чтобы посвятить его жене. Поэтому мы быстро собрали сумки и двинулись в дорогу ранним утром. «Как деревня называется?» Я посмотрел вопросительно на Алену и ждал ответа, чтобы забить адрес в навигатор. «Кукуева», — осторожно ответила она. У меня машинально поднялись брови в удивлении. Хотел было ответить шуткой, но сдержался. «Кукуева-то Кукуева». Ку «Маршрут построен. Через сто метров поверните налево». Мягко скомандовал голос девушки в Яндекс-карте. Путь был в Смоленскую область. Ехать чуть больше шести часов. Всю дорогу мы практически не разговаривали. Алена почти все время спала. Только пару раз остановились, чтобы попить растворимый кофе в кафешке на трассе. Я его со студенчества, кажется, не пил. Варево жуткое, зато бодрит круто. Я размышлял о всех произошедших событиях за последние дни. Когда едешь за рулем, случается определенная медитация. Бывает так, очухался, а за спиной уже сотни километров. Встреча с Максом, поездка на Бали, потеря бизнеса, мир инвестиций, новые неизведанные проекты. Порой кажется, что время течет слишком медленно, а иногда оно мчится быстрее самого быстрого бегуна, Усейна Болта. Особо по бизнесу я не загонялся. Безусловно, какое-то время порефлексировал. Точнее, Макс сказал. «Разреши себе, только поставь точные сроки, что будешь страдать, например, ровно сутки. И ничего в этот момент не делай больше. Даже если захочется сменить настроение на хорошее, все равно дожимай страдания. И, кстати, у меня не получилось выдержать даже сутки. Оказывается, если не убегаешь от того негатива, который может происходить в жизни... а разрешаешь ему пройти через тебя, он исчезает гораздо быстрее, нежели пытаться себя убеждать в том, что все хорошо, хотя по факту внутри бушует ураган. Поэтому по совету Макса я просто принял факт, что лоханулся. Пропустил это через себя. Проанализировал ситуацию, где облажался, как мог бы поступить по-другому, и отпустил эту тему. Тем более наблюдая в разрезе, что потерял Макс, Моя история вообще казалась каплей в море. Ну а что до Никитоса? Поначалу хотел его найти и просто дать в морду. Но наутро проснувшись, понял, что нет у меня к нему никакой ненависти. Вообще никаких эмоций. Каждый живет так, как подсказывает его совесть. А то, что мы сами бываем слишком наивны и доверчивы, не говорит о том, что все вокруг должны играть по нашим правилам. И чем раньше это понять... тем проще становится жить. В общем, взял ответственность за все происходящее в свои руки. В конце концов, Никита неплохо помог мне поднять бизнес в свое время. И самое главное, что так часто слышим мы вокруг нас, но вспоминаем лишь, когда уже что-то случается. Незнание закона не освобождает от ответственности. «Вы приехали», — сообщила девушка из навигатора. Алена проснулась от того, что машина остановилась, и заспанными глазами стала озираться по сторонам. Место было чем-то похоже на те, что мы посещали ранее — глушь и мрак. Еще на заправке на трассе я ради интереса загуглил деревушку. Википедия подсказала, что, по данным 2007 года, здесь проживало 18 человек. «Иногда мне кажется, чтобы сделать бизнес какой-нибудь бабки...» Ей просто нужно забраться подальше в село. И чем древнее и страннее оно будет, тем лучше для потока клиентов. Хотя, на мое удивление, громадных очередей возле дома я не обнаружил. Перед воротами стояла лада, в которую усаживалась семья из трех человек. Мужчина на руках нес спящего мальчика лет шести. Женщина открывала им дверь. Здравствуйте. Они обернулись и растерянно поздоровались в ответ. — А Ирина Леонидовна здесь живет? — Да, она вас ждет, — сказала. — Заходите. Я посмотрел в окошко дома. Шторка дернулась. Видимо, это была хозяйка, которая все это время за нами наблюдала. Мы вошли. Прямо за входной дверью была небольшая кухня, стол, две табуретки, печь и маленькая кровать с десятком покрывал сверху. Нас встретил черный кот с белым ухом. Он восседал на самой вершине конструкции из одеял и смотрел на нас своими зелеными глазами. Меня перевернуло от его взгляда. Еще не хватало, чтобы он заговорил с нами. Мы с Аленой переглянулись. Справа от двери на стене висел веник из пахучей полыни, а над дверью в следующую комнату икона с потертой рамой. — Ходите! — послышался голос из комнаты. Мы разулись и вошли. На стуле спиной к нам сидела женщина в халате. Она слегка покачивалась взад-вперед и что-то еле слышно читала. Потом остановилась, обернулась и с добродушной улыбкой жестом пригласилась сесть на старый продавленный диван. «Сколько вы так уже по целителям ездите?» Ирина Леонидовна подошла к Алене, приложилась к ее голове обеими руками и закрыла глаза. Я только был раскрыл рот, чтобы ответить, но женщина меня опередила. — Два месяца, ага. Ну, ничего, поживете у меня, и все наладится. — Но мы не можем остаться, — с возмущением сказал я, одновременно посмотрев на жену. — Ну, — женщина развела руками, — смотрите сами, я по-другому не работаю. — Извините за беспокойство, я встал первым, Алена следом за мной. «Ничего, ничего. На выезде поосторожнее будьте». В голосе Ирины Леонидовны слышалась издевка, отчего мне стало еще более обидно, что мы проделали такой путь зря. Не успев проехать и пятидесяти метров, передним колесом с моей стороны машина провалилась в яму. Нас здорово тряхнуло. Хорошо, что нас и не разбили о панель. Я вышел и с горечью посмотрел на спущенное колесо. Потом, вспомнив, что у меня нет домкрата, Громко выругался. Это точно ведьма, не иначе. Вернулся. Женщина все так же сидела на стуле, так же спиной к двери. — А я тебе говорила, чтоб ты был аккуратнее на выезде. Хотелось послать ее, внутри все просто кипело. Но сдержался. В конце концов, не быдло же я дворовая. — Да, надо было вас слушать, — ответил я грубо. — Вы не знаете, здесь у кого-нибудь в деревне есть там крат? Спросил с надеждой. Только у моего мужа. Отлично. А где он? Уже что-то. Он приедет только завтра вечером. И что вы хотите сказать, что ни у кого в деревне больше нет домкрата? Ну, если ты хочешь, можешь пройтись по домам и уточнить. Здесь машин ни у кого нет. И средств передвижения только телега с лошадью. Женщина развернулась в полоборота и с ехидной улыбкой спросила. Все-таки придется остаться, Глеб. — Откуда вы знаете мое имя? — меня прошиб пот. — Реально ведьма. Она засмеялась. — Не пугайся ты так. Я просто услышала, как жена позвала тебя на улице. Вот и все. Она встала с места, подошла ко мне и посмотрела с особой теплотой, что я моментально проникся доверием. — В конце концов, если она... Она мотнула головой в сторону улицы. Почувствует себя здесь лучше, в полнейшей изоляции и тишине, хотя бы на один день. Почему бы тебе не пойти ей навстречу? Я вас понял. Так мы остались в деревушке под названием Кукуева. Ирина Леонидовна поселила нас в гостевом домике во дворе. Что самое интересное, она вообще ничего с нас не взяла. Это с учетом того, что вкусно кормила, как поросят на убой, еще и баню затопила к вечеру. После бани женщина позвала к себе в дом Алену, и они там пробыли часа два не меньше. Я же, слоняясь по двору, разглядывал звезды. Они здесь были невероятные, будто небо притянули к земле. Огромные, яркие, волшебные звезды с полнейшей Луной, а воздух. Им можно было дышать, не надышаться, даже будто мозги стали лучше работать. Смогли бы мы так интересно жить с Алёной вдали от суеты. пыли и интрижек. Пожалуй, я нет. Как в песне Касты. Поленен я этим городом, вернусь по тоннелю. Алена вышла из дома и буквально сияла. Причем я разглядел это даже в темноте. Ее лицо было не то, чтобы озабочено. Она будто услышала какую-то тайну, которую знают только избранные. — Что вы там делали? — спросил я. — Ничего, просто болтали. Алена ответила загадочно и пошла в гостевой домик. Я не стал допытываться. Женские разговоры, что в них лесть. На следующий день мы проспали почти до обеда. Похоже, что воздух и впрямь здесь лечебный. Хозяйка уже наготовила пирожков с луком и яйцом, прям как моя мама. Уплел за завтраком, точнее за обедом, штук шесть. Алена практически все время молчала. Но глаза у нее светились. чему я был несказанно рад. Я не видел ее такой счастливой уже давно, с того самого случая, когда мы потеряли ребенка. Женщины переглядывались, и в один момент я почувствовал, что стал лишним. Ладно, пусть болтают на здоровье. Ирина Леонидовна, пирожки просто пушка. Спасибо большое. Я встал из-за стола. На секунду замешкался. Подумав, потянулся еще за одним и вышел на улицу. только оказался за дверью, как услышал громкий хохот. На улице ближе к огороду лежала гора дров и топор, воткнутый в пенек. Мне понравилась моя затея. Так что, доживав последний пирожок, я вытер руки о штаны и подошел к топору. — Вот она, деревенская работа! Это тебе не мышкой водить по столу, да по клавиатуре стучать. Уже через полчаса я был мокрый и в пене, как конь. «Как успехи!» Я не заметил, как Ирина Леонидовна подошла ко мне. В руках у нее было ведро с помоями. «Да неплохо», — отозвался я, отложив топор. «Это хорошо». Женщина поставила ведро на землю и, выжидающе смотрела на меня. «Вы чего там с Аленой сделали? Светятся со вчерашнего вечера. Обряды какие-то?» С недоверием спросил. Она захихикала. Я, Глеб, не ведьма и не целительница, как многие меня называют. Но, если они это делают, грех переубеждать. И если людям становится легче от этого. Им хочется во что-то верить. В Бога, в мистику, в волшебство. Мы ведь так приучены с детства. К нам приходит мама, подует на ранку, и все прошло. Нам зачастую сложно выйти из этого состояния малыша. Вот и ищем потом всю жизнь себе мамку или папку, чтобы пожалели, и все невзгоды тогда пройдут. Ого, интересно. Я присел на пенек, пока слушал. Я целитель души, не больше. Зачем люди приходят в церковь? Эм, не знаю, верят в Бога, я пожал плечами. Поговорить, рассказать о том, что так давно беспокоит, и не услышать нареканий или обвинений в ответ. Ко мне тоже приезжают за сотни километров, чтобы выговориться, чтобы просто поделиться тяжестью внутри. Все болезни от нервов, Глеб. А нервы — это невысказанные обиды, злость, переживания, которые мы пытаемся спрятать вглубь себя. Понимаешь? Кажется, да. — Все хорошо с девочкой твоей, и все у вас обязательно будет, — Ирина Леонидовна подмигнула, подняла ведро и пошла в огород. а я так и остался сидеть на пеньке и переваривать услышанное. Ближе к вечеру, как и говорила Ирина Леонидовна, приехал ее муж. Я благополучно поменял колесо, собрался было выезжать, но Алена уговорила все же остаться до утра. Я согласился. Ехать в ночь было не самым лучшим решением. Договорились стартовать до рассвета в пять утра. В гостевом домике наши кровати стояли по разным углам комнаты. Я лег пораньше, однако сна не было ни в одном глазу. Просто лежал и смотрел на потолок в темноте. За окном слышался вой собак, а может даже волков, пойди сейчас узнай. Дверь заскрипела. Видимо, закончился очередной сеанс психотерапии, я его так называл, но Алене об этом, конечно же, не рассказывал, чтобы не обидеть, с Ириной Леонидовной. Алена тихонько прошла в комнату и начала раздеваться. Ален. Я привстал в кровати и та жутко заскрипела. В этот момент часы в углу пробили, что означало двенадцать ночи. Я сначала слушал, как воют собаки за окном, а может быть, даже волки, и когда кто-то стал заходить в дом, подумал на секунду: вдруг тебя оборотень укусил, и ты превратилась в волка. Да, Глеб, фантазия у тебя, что надо. А ты в курсе, что мы сейчас находимся в деревне под названием Кукуева? Перевел я тему с вордолаков и оборотней. Мне кажется, я скоро уже сам к кукухой поеду. Я попытался подавить смешок, но не смог. Алена заразилась от меня и стала загибаться от смеха. И вот мы уже вместе до слез ржом, одновременно стараясь не быть громкими. Я резко встал с кровати, направился к алене и посмотрел на нее сквозь темноту. Ты чего? Мне кажется, я давно не говорил тебе, какая ты у меня красивая. Ее лицо точно сияло в лучах луны, которая была еще больше и ярче, чем вчера. Поцеловал жену, обхватил руками, приподнял и потащил в кровать. И было совсем уже не важно, что она, зараза такая, скрипучая. Задание Первое. Даже если у тебя небольшая команда, всегда составляй договора с подрядчиками и сотрудниками. Второе. Если ты работаешь сам на себя, то договоры также должны быть с заказчиками. Никогда не работай на словах. Все должно подкрепляться текстово. Если договор быстро не составить, то прописывай договоренности в текстовом сообщении на почту. Третье. Когда ты пребываешь в состоянии негатива или депрессии, дай этому чувству прожить в тебе. Главное – договорись сам с собой о конкретных сроках. Сколько тебе потребуется для того, чтобы пострадать? Сутки? Неделю? Страдай ответственно. Ни в коем случае не давай позитиву вторнуться раньше времени. Ты увидишь, как быстро тебя отпустят и захочется снова порхать.